Голова пятьдесят 52. Темный хагенский лес встретил их, как всегда, неприветливо, но Ричард был уверен, что мрисвизы ушли. За все время, что они с Келлином пробирались почаще, им не встретилось ни одного. Все мрисвизы отправились в Эдентрил. Ричард содрогнулся при мысли, что это значит для города. Кэлин, глядя в улыбающееся серебристое лицо Сельфиды, нервно вздохнула. Ричард. Прежде чем мы отправимся, просто на случай, если что-то пойдет не так, я хочу сказать тебе, что знаю о том, что произошло, когда ты жил во дворце пророков, и не держу на тебя зла. Ты думал, что я не люблю тебя и чувствовал себя одиноким. Я все понимаю. Ричард, нахмурившись, наклонился к ней. — О чем это ты? Каэлин кашлянула. Мириса, она мне все рассказала. Мириса? Да. Я все понимаю и не осуждаю тебя. Ты думал, что больше никогда меня не увидишь? Ричард изумленно моргнул. Мирисы, сестра тьмы, она мечтает меня убить. Но она рассказала мне, что когда ты тут жил, она была твоей наставницей. Она сказала, что ну, я ее видела. Она очень красивая. Ты был одинок, и я тебя не осуждаю. Ричард, взяв ее за плечи, развернул спиной к Сельфиде и заставил поглядеть себе в глаза. Кэлен, не знаю, что тебе наговорила Мирисса, но я скажу тебе правду. С того дня, как мы с тобой впервые встретились, я не любил никого, кроме тебя. Никого. Да, когда ты заставила меня надеть ошейник, и я думал, что больше никогда тебя не увижу, мне было очень одиноко. Но я никогда не предавал твоей любви, даже когда полагал, что утратил ее. Даже когда я считал, что ты не любишь меня, я никогда не смирился и ни с кем либо еще. — Правда? Правда. Она улыбнулась той особенной улыбкой, которую дарила лишь ему одному. Эдди пыталась сказать мне то же самое. Я боялась, что умру, так и не увидев тебя, и хотела, чтобы ты знал, что я люблю тебя, несмотря ни на что. Но послушай, Ричард, я немного боюсь. Вдруг я там утону. Сильфида проверила тебя и сказала, что ты можешь ехать. Ты же тоже владеешь элементами магии ущерба. Путешествовать в Сильфиде могут только те, кто владеет обеими сторонами магии. Всё будет хорошо. Вот увидишь. Он ободряюще улыбнулся. Там совершенно нечего бояться. Ощущение ни на что не похожее, но чудесное. Ну, теперь тебе не страшно? Да, кивнула она и обняла его с такой силой, что у Ричарда хрустнули ребра. «Но если я все таки утону, знай, что я тебя очень люблю. Ричард помог Келлину забраться на парапет вокруг колодца Сильфиды и внимательно оглядел окружающий руины лес. Он не знал, действительно ли кто-то наблюдает за ними или ему только кажется. Впрочем, мрисвизов он не чувствовал и в конце концов решил, что такая подозрительность результат его предыдущих визитов в Хагенский лес. Мы готовы, Сильфида. Ты знаешь, сколько мы пропутешествуем?» "Я достаточно длинная", раздался громыхающий ответ. Ричард, вздохнув, крепче обхватила руку Кэлин. "Делай, как мы тебе сказали". Она кивнула, быстро дыша, будто хотела набрать воздуха про запас. "Я буду с тобой, не бойся". Рука из жидкого серебра подняла их, и ночь стала совсем черной. Ричард еще крепче сжал ладонь Кэлин. Хорошо помню, как ему самому было трудно сделать вдох внутри Сельфиды. Когда она ответила на пожатие, они уже были глубоко в невесомой пустоте. Вернулись знакомые ощущения, и Ричард понял, что они движутся к эгиндрилу. Как и в прошлый раз, ему не было ни тепло, ни холодно, ни мокро, ни сухо. Он видел одновременно и свет, и тьму, с наслаждением вдыхая Сельфиду. Ричард радовался, что Кэлен сейчас испытывает такой же восторг, как и он. Юноша чувствовал это потому, как она медленно сжала его руку. Ричард плыл сквозь свет и тьму. Время для него не существовало. Могли пройти мгновения, а могли и века, но все кончилось так же внезапно, как и в прошлый раз. Вокруг него возникла комната Кола, но на сей раз Ричард знал, чего ожидать, и не испытал ужаса. Дыши, велела Сильфида. Ричард резко выдохнул, освобождая легкие от наполнявшего их восторга, и вдохнул обычный воздух. Он почувствовал, как позади него вынырнула Кэлин, и выдохнув Сильфиду, тоже вдохнула воздух. Ричард взобрался на край колодца и спрыгнул наружу. Едва его ноги коснулись пола, он повернулся и наклонился через край, чтобы помочь Кэлин вылезти. Ему улыбнулась Мирисса. Ричард застыл. Способность говорить вернулась к нему не сразу. "Где Кэлен? Ты связана со мной узами, ты поклялась". Кэлен раздался мелодичный голос. "Да здесь". Мирисса наклонилась и пошарила по тартутной поверхностью. — "Но она тебе больше не понадобится. А я верна клятве. Клятве" данной себе самой. Она выудила за ошейник безвольное тело Келин и с помощью своего хань вышвырнула ее из колодца. Келин ударилась о стену и сползла на пол. Ричард хотел кинуться к ней, но Мерисса ударила ябрёй по стенке колодца. Нежный звон пронизал Ричарда до мозга костей. Ноги его стали ватными. Потеряв способность двигаться, он смотрел, как заворожённый, но улыбающийся Мерису. Ябри поет для тебя, Ричард. Его песня зовет тебя. Она подплыла к краю, поднеся ближе поющий ябри. Она не отдавала его дразня Ричарда, помахивая перед ним столь желанным ему предметом. Ричард облизнул резко пересохшие губы. Островок спокойствия внутри него пел в унисон с нежным звоном ябри. Этот звук его околдовывал. Мириса подплыв еще ближе, наконец протянула Ричерту нож. Едва пальцы Ричарда коснулись ябри, как песня наполнила его целиком. Мириса улыбнулась, когда его пальцы в болезненном упоении сомкнулись на рукоятке и достала из-под глади сельфиды второй ябри. У тебя только одна половина, Ричард. Тебе нужны обе. И она засмеялась нежным, как колокольчик смехом, ударив вторым ябре по камню. Ричард, услышав этот звон, чуть не ослеп от безудержного желания прикоснуться ко второму ябре. Он с трудом держался на ногах, колени его подгибались. Ему просто необходим второй ябре, светившийся через край колодца. Он потянулся к нему. Мерисса наблюдала за ним с издевательской улыбкой, но Ричарду не было до нее дела. Он думал только о том, что ему нужен второй ябре, без которого ему не прожить. "Дыши", снова сказала Сильфида. Ричард, отвлекшись на мгновение, обернулся. Сильфида смотрела на лежащую у стены женщину. Он хотел что-то сказать, Но мериса опять стукнула вторым ябре по стенке колодца. Ноги Ричарда снова отмякли. Левой рукой к запястью, которой был прикреплен ябре, он ухватился за стенку, чтобы не упасть. "Дыши", повторила Сельфида. Сквозь очаровывающую, ласкающую песню Ричард отчаянно пытался сообразить, с кем это разговаривает Сельфида. Это казалось важным. Но он никак не мог понять, почему. Кто эта женщина? Смех Мерисы эхом разнесся по комнате, когда она в третий раз ударила ябре по камню. Ричард издал беспомощный крик, в котором звучали одновременно восторг и желание. "Дыши", повторила Сельфида уже настойчивее. И тут сквозь одурманивающее пение ябле до него дошло, с кем она говорит. Кэрин. Ричард посмотрел на нее. Она не дышала. Внутренний голос кричал, что ей нужна помощь. Но ябре снова запел, и мышцы на шее Ричарда превратились в желе. Его голова поникла, и затуманенный взгляд упал на что-то торчащее в камне у него под ногами. Мгновенно Ричарда подстегнул какой-то внутренний жар. Он протянул руку и коснулся предмета. Едва его пальцы сомкнулись на рукояти, как новая сила и иные желания наполнили его. Желания, знакомые ему очень хорошо. Ричард яростно вырвал меч истины из камня, и комната наполнилась иной песней. Мирисса, глядя на него кровожадным взором, снова стукнула ябре по стенке. Ты умрешь, Ричард трал! Я поклялась искупаться в твоей крови и сделаю это. Последним усилием, подстёгиваемой яростью меча, Ричард свесился через стенку колодца и, выбросив вперед руку, погрузил клинок в серебристую поверхность Эльфиды. Мириса завизжала. Серебряные нити побежали по ее телу. Она отчаянно пыталась сопротивляться, но было уже поздно. Превращение состоялось, и она стала такой же, как лицо в колодце. Серебряная статуя в серебряном пруду. Жесткие черты ее лица оплыли. То, что было мириссы, растеклось и стало серебристой гладью сильфиды. "Дыши", твердила сильфида Келен, отшвырнув ябре Ричард помчался к ней. Он сгреб Келен в охапку, подтащил колодцу и положив животом на край надавил Дыши, Келен, дыши. Он надавил еще раз. Давай же, ради меня, дыши, Келен, ну, пожалуйста, дыши. Ее легкие извергли ртуть, и она судорожно вдохнула. Потом вдохнула еще. Наконец, она повернулась и прижалась к его груди. О, Ричард, ты был прав. Это так чудесно, что я забыла дышать. Ты меня спас, но убил другую, заметила Сильфида. — Я предупреждала его о волшебном предмете, который он носит. Это не моя вина, Карен недоуменно моргнула, глядя на серебристое лицо. О чем это ты? А о той, что стала теперь частью меня, Мириса объяснила Ричард. Ты не виновата, Сильфида. Я вынужден был это сделать, иначе она убила бы нас обоих. Тогда я освобождена от ответственности. Благодарю тебя, хозяин. Карен снова обернулась к нему и поглядела на меч. Что произошло? И причём здесь Мирисса? Ричард развязал узел на шее и сбросил плащ Марисвиза. она нырнула за нами в Сильфиду. Она попыталась убить тебя и, ну, она хотела искупаться со мной. Что? Нет, поправила Сельфида. Она сказала, что хочет искупаться в твоей крови. У Кэлин отвисла челюсть. Но что же случилось? Теперь она со мной, ответила Сельфида. Навсегда. Это значит мертва, пояснила Ричард. Я тебе все объясню, когда у нас будет побольше времени. Он повернулся к Сельфиде. Спасибо за помощь, Сельфида, но теперь мне нужно, чтобы ты уснула. Конечно, хозяин. Я буду спать, пока ты снова не позовешь меня.